Роберт Хайнлайн Скачок в вечность Повесть и рассказ Неудачник Издательство Москва Малое предприятие Форум совместно с фирмой номер 2 Техномарк 1992 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии нигде не купишь. Читает Михаил Китель